Глава 10. Няня для отца 15 и глава стиков. Только я вернулся в офис и включил кофеварку, как сразу замер, заметив оповещение на мониторе. Врайт, ты почему меня не позвал? возмутился я. Так ничего же важного, пожал плечами мой помощник. Ничего важного? Ты ещё скажи, что речь идёт о стандартной ситуации, возмутился я. Врайт пожал плечами. Его мои возмущения явно не впечатляли. Я же вздохнул, глядя на надпись: День рождения 15. На этот раз всё было сразу понятно. Это осознание даже бросало в дрожь. Этот день намеревался стать катастрофическим, а я-то надеялся, что всё самое страшное уже позади. Но нет. Вишенкой на торте моих мучений должен был стать день рождения целого выводка в семье королевских нагов. Ребетишек было 15, целых 15 маленьких хвостатых гадов, неугомонных головастиков, вытирающих пол везде и всюду. Меня от этого серпентария всегда тошнило. Сто раз говорил своему начальству, что я панически боюсь змей и не могу работать с нагами. «Да, конечно», — сказали мне, и через два дня отдали под мою опеку Диану, решившую, что ее судьба — быть супер-няней для сексуального хвостатого отца-одиночки. Все, быть может, было бы ничего, если бы только у короля нагов с отшлифованным мною торсом не было пятнадцати маленьких детей, вылупившихся из одной кладки яиц. Если бы я был няней его детей, я бы сбежал. И если бы мне помешали, начал бы их отстреливать. Я, конечно, люблю детей, но вы знаете, что такое дети, ползающие по стенам и потолкам, сгрызающие своими огромными клыками головы бронзовых статуй? Диана была в восторге. «Ой, какие хорошенькие!» – воскликнула она, увидев малышей. Поймала одного из них и, глядя на длинные волосы, спросила. «Как тебя зовут, малышка?» «Я мальчик!» – заявил змееныш и укусил ее за руку. Я позеленел, но всё же успел её защитить, покрыв всё тело щитом. Но воображения мне хватило, чтобы представить, как он успеет откромсать ей всю руку. "Извини", прошептала Диана и ласково погладила его по голове. "Как тебя зовут, малыш? Может, ты отпустишь мой палец?" Палец он отпустил, но с рук спрыгнул и, свернувшись, и ударил её хвостом по ноге. Я выматерился. Я окончательно сделал её неуязвимой. Повреждена хихикнула Диана, даже не догадываясь, что только что уже дважды едва не превратилась в кровавую кашку. Я был готов превратиться в волшебного оленя и унести её куда подальше, но явился король, отбросил от обнажённой груди длинные светлые локоны и торжественно объявил: "Ты, женщина, будешь няней моих детей". Он не спрашивал, он повелевал. Хотел даже заявить, что сожжёт её, если она не справится, но я вовремя нажал на пару кнопок на планшете и даже пафосно щелкнул пальцами. Я женюсь на тебе, если год продержишься, заявил король, и я сам обалдел от такого поворота. Но делать нечего. Слово Нага закон в мире Нага, а я? Мне кажется, я уже говорил, что боюсь змей. Сейчас было уже больше полугода, как Диана носила с головой стиками. Я впихнул бы её голову в все их имена, хоть и сам плевался. А сегодня надо было пережить их день рождения. Вы знаете, что такое праздник избалованного принца? Нет? Я вам скажу. Принц полагается возвести на пьедестал, усыпать внимание, модарить подарками и весь день считать его центром вселенной, со всем возможным и невозможным пафосом. А если это принц Гадюка Головестик, а если он не один, а целых 6, и даже это было бы ничего, но ведь с принцессами ещё хуже, а их аж 9. Праздник с шестью центрами мира и девятью более центральными центрами пугал меня заранее. Может, самое время поверить в бога, отказаться от денег и отправиться в монастырь? Нет, я драматизирую. Справимся. Допив кофе и сказав про это, что я ушёл танцевать в серпентарии, я шагнул в открывшийся портал и вышел прямо в центр бального зала. Какое счастье, что меня никто не видит и не может снести своим толстенным хвостом. Король в центре зала кружил Диану, а она босыми ножками весело прыгала по полу, кружилась прямо на его хвосте и радостно падала в объятия. Взрослые веселились, тут всё было понятно. А дети где? Осмотревшись, я не нашёл ни одного змеёнуша и схватился за планшет. Где вы, мои головастики змеёушные? Я-то надеялся, что они хотя бы кучкуются. Но нет. 15 точек быстро расползалось в разные стороны. Слава вселенской логике, что я хотя бы запретил им выползать из дома. А что может натворить один зубастый пятилетний гадёнуш, даже мне известно. Я успел только ужаснуться и тут же переместился на крышу. Одна из хвостатых малышек уже успела подползти к самому краю, пытаясь поймать толстого, скажем, кота. Понятия не имею, как это тут называют, но на кота похоже. Я быстро обернулся Дианне, подхватил её на руки и выругался. Змеюку укусила меня за руку. Ранить меня невозможно, но больно по-настоящему, и я выругался так, что завтра явно вся малышня будет знать несколько десятков неприличных слов. Престидиана, я не виноват. Это действительно очень больно. Вернул малую в зал, посадил за стол, притащил стражника и велел её охранять. Благо тут не заметил, что Диан стала дверь, и я спокойно побежал ловить остальных головостиков. Двое нашлось в подвале. Один из них успел сожрать полстены, но это уже явно не мои проблемы. Говорят, парни тут живучие и даже ко мне им нипочём. Их тоже вернул в зал под стражу, даже дал пару раз по основанию хвоста. Сегодня мой день. Возмутился один из них, дуюсь. Сегодня день хороших мальчиков и девочек, достойных королевского рода, огрызнулся я и побежал дальше. Нашёл ещё одну девчонку прямо в дианином белье, но она успела сгрызть половину кружавчиков. Что ж, это тоже не моя проблема. Насился по дому, ловил их то в одном зале, то в другом, потом понял, что пошёл по второму кругу, и со злостью невидимой цепью приковал их всех к праздничному детскому столику. Всё, больше не сбежите. Встал в позу, осмотрел свои старания и замер, чувствуя, как чья-то рука легла мне на талию. «И как ты все успеваешь, дорогая?» — спросил голос короля Нагов и уткнулся носом в мою шею. Меня передернуло. «Да, сама не знаю, как я все успеваю». Нервно хихикнул я и стараюсь увернуться, буквально выскользнуть из объятий, запрещая себе дать владыке змеи хвостых в глаз. «А ты куда это?» — спросил король, обмотав мою ногу хвостом. «Я тебя не отпускал». В его глазах блеснуло такое вожделение в перемешку с обожанием, что я похолодел, проклюл все любовные чары, но от ужаса только моргал. Может, все это исчезнет? «А то я, а то!» — закричали малые, застучали вилками и ножами по своим тарелкам, словно мечтали меня сожрать. Это помогло собраться. «Разрешите мне носик припудрить? Я немного устала, пока суетилась с вашими змеёнышами». говорю, я стараюсь мило улыбаться. С кем? поразился король миллионами от слова мило. От волнения у меня, кажется, дёрнулась не только бровь, но и верхняя губа, которую я заставляла улыбаться. Ладно, только возвращайся поскорее. Я просто присел, и баревиранс это точно не моё. А потом выбежила из зала, тут же исчезая. Диана же вошла туда через мгновение в другом платье. Нарядное, нежное и милое, словно после салона красоты. Впрочем, мои феи едва ли уступали самому дорогому салону. Диана изобразила изящный реверанс, а главное, не думала вздрагивать от ужаса. Хорошо ей. Нет, в следующий раз пусть расползаются из этого змейного гнезда, пока их няня хлопает глазками. Впрочем, ворчая и ругаясь, я знаю, что буду бегать и таскать за хвост любых змей. Такая у меня работа.